Караван пер вперед энергично и мощно. Больше реальной опасности на пути не встречалось, и Макс думал, что знает, почему так. Люди напитались угрозой и силой во время схватки с летунами и теперь двигались на этой волне. А верхние обитатели, скорее всего, отлично чувствуют подобные вещи и стараются вовремя убраться с пути столь серьезного противника подальше. Макс осматривался, стараясь сделать это незаметно, естественно. В этом районе города он не бывал и до катаклизма, а если и проезжал когда... В памяти не отложилось. Он не уставал поражаться новому миру и собственному восприятию его. Конечно, человеку здесь места нет и еще долго не будет. Сразу за перекрестком, пересечением с бывшей первой Владимирской. Теперь-то, разумеется, никакой улицы не было и в помине. Путников встретили настоящие джунгли. Они тянулись вдоль проспекта справа. Такого разнообразия причудливых растений, многие из которых наверняка несли для двуногих серьезную опасность, Трошин не видел никогда. Мгновенно возникший рядом всезнайка Савушка проинформировал, что до войны здесь был сквер и весьма уютный. Мариман дал команду быть на настороже – Звуки доносящиеся из-за зеленых стен пугали по-настоящему. Однако чувствуя приближение достойного противника, нечисть смолкала и затаивалась либо убиралась подальше. Волна силы, исходящая от каравана все еще действовала. Так что твари орали, рычали, свистели, ухали и хрипели на все лады впереди по ходу движения, либо сзади, Там, где караван уже прошел. Со стороны картина, должно быть, выглядела уморительно. «Знаешь, почему к нам не лезут?» — спросил Савушка. «Смертью от нас пахнет. Не их смертью». «Соображает», — подумал Макс. Лес справа кончился, а вместе с ним и Зеленый проспект. Направо уходила бывшая улица Плеханова, через несколько километров пересекаясь с шоссе энтузиастов. Прямо под небольшим углом отросток Росток Перовской, сдавленный с двух сторон кварталами развалин. И каждая таила в себе опасность. Несмотря на то, что задача была поставлена на старте четко и однозначно, мнения о дальнейшем маршруте разделились. Большинство караванщиков настаивало, что необходимо повернуть на Плеханова, достичь шоссе-энтузиастов, а уж по нему продвигаться до места встречи с Сахатом. Другие убеждали, что идти следует по Перовской, а потом либо свернуть на электродную и также выйти к шоссе. но уже много ближе к точке встречи с коллегами, либо перемещаться по открытым местам, держа курс на графские развалины. Что это за место, Макс не знал. Мариман выслушал обе стороны. — Веду вас я, — сказал он веско, и никакой шлем с противогазом не смягчил стали в его тоне. «А значит, идем маршрутом, который я определил загодя, между Перовской и Плеханово кварталами. Пересекаем границу кольца и оказываемся у оговоренного с Сахатом места. Ждем, встречаемся, совершаем сделку, переходим шоссе и отдыхаем в развалинах. Изменений в плане не будет. Мощная харизма бывшего капитана дальнего плавания действовала безотказно». Караван двинулся в путь. Через разрушенные, заросшие кварталы продвигались с максимальной осторожностью и вниманием под аккомпанемент пугающих звуков, несшихся со всех сторон. Оружие на изготовку. Макс то и дело с беспокойством поглядывал вверх на низкие и плотные темно-фиолетовые облака, затянувшие небо. Он ожидал нового нападения птеров. Савушка бросал на спутника внимательные взгляды. По резким и отрывистым командам «Маримана», которые караванщики исполняли быстро и беспрекословно, стало ясно, что отряд приближается к границе «Малого кольца МЖД». Груз был перераспределен, полностью освободив пятерых бойцов с тяжелым огнестрельным вооружением. Двое тут же переместились в голову каравана и дальше шли в авангарде. Еще по одному охраняли отряд справа и слева, и один боец замыкал, двигаясь почти спиной вперед и прикрывая товарищей. Здесь была открытая местность, полуразрушенные здания остались позади и маячили впереди. Самих рельсов видно не было, они терялись в густо поросшей траве и растениях странных нереальных цветов и оттенков. Левее по ходу движения будто вросли в землю несколько остовов-вагонов. Некогда замершие неподвижно, они образовывали часть полукруга, похоже, в этом месте состав поворачивал. В стороне от вагонов, поваленной на землю, заржавевшей и поросшей травой, лежал на боку тепловоз. Макс сперва не понял, что это за махина, но потом взглянул на Савушку. Тот несколько раз сделал рукой характерное движение, как будто потянул за перекладину свистка. — Почем он знает, как это было в старину? — подумал Макс. — Из рассказов старших? Внезапно на боку поваленного тепловоза, откуда ни возьмись, выросла огромная волка-собака. Животное стояло неподвижно, но было напряжено, похоже, изготовившись к прыжку. Мощные задние лапы чуть подогнуты, уродливая морда вытянута вперед, глаза не мигающе, уставились на людей. Слышалось негромкое, но угрожающее рычание». Караван замедлил ход. Дула трех автоматов были направлены на Пса. Мариман дал команду не стрелять и продолжить движение на малой скорости. В этот момент рядом с первым монстром появился второй, такой же, чуть меньшего размера, но не менее устрашающий. Макс подумал, что мутанты не станут нападать, они лишь защищают свою территорию. Отряд вошел в зону густого тумана и продвигался по колено в нем. Откуда бы ему тут взяться до вечера было еще далеко. Макс не стал спрашивать, хотя у того же Савушки наверняка нашлось бы правдоподобное объяснение». Отряд снова двигался через квартал разрушенных зданий. До места встречи с караваном Сахатова было подать рукой. Макс вдруг испытал первый укол смутной тревоги и с беспокойством огляделся. Все казалось мирно вокруг, насколько может быть мирным послевоенный город, населенный чудовищами. Но внутреннее напряжение усиливалось. Викинг догнал Маримана. «Долго еще?» Рядом. «Послушай, мы не одни». Мариман не задал ни единого вопроса, только вскинул вверх и тут же опустил левую руку. Со стороны все выглядело так, будто человек поправляет сползающую лямку огромного тяжелого ранца, висящего на плечах. Но Макс уже знал, что означает этот жест. «Внимание, засада». «Туман усиливается», — сказал он. «Напасть на нас становится сложнее с каждой минутой. И все же я думаю, что они станут ждать Сахатова, чтобы разом захватить оба каравана. Две добычи лучше, чем одна, верно? Во всяком случае, именно так поступил бы я». «Они понимали, что у границы МЖД мы были готовы к нападению и выбрали другую диспозицию», — ответил Мариман. «Что предлагаешь?» Глядевшему мимо собеседника Максу показалось, что между близлежащими развалинами зданий возникло движение. Отойти назад на открытое место и выманить их, причем сделать это быстро, пока они не успели опомниться и не открыли огонь здесь и сейчас. Мариман рыскнул взглядом влево-вправо, кивнул и поднял правую руку в тяжелой перчатке с отогнутым большим пальцем. Отряд мгновенно перестроился и стал отступать к границе кольца МЖД на открытое пространство. Враг потратил на принятие решения всего несколько минут. Караванщики поняли, что угодили в засаду, как действуем, нападаем, преследуем, отходим. И это время сыграло роковую роль. Отряд «Маримана» занял удобную позицию и залег. Бандиты все-таки попытались напасть. Двое неосторожно выскочили из укрытий и были тут же убиты. Еще несколько нападавших поползли вперед, понадеявшись на туман. Однако там, где они передвигались, толстый сероватый ковер тумана, казавшегося плотным, как желе, колыхался. Бойцы отряда открыли огонь на движение, после чего бандиты отступили и растворились в мертвом городе. «Как ты узнал?» Савушка шел рядом с Максом к месту встречи с Сахатым. Тот пожал плечами. «Ведь ты... что?» — немедленно спросил Макс, кладя Савушке руку на плечо, но тот вывернулся и, ускорив шаг, догнал босса. «Знает», — подумал Трошин. «Ну и что? Я не подвел их, не подставил, наоборот. В этом мире у каждого своя судьба. До вчерашнего дня я был убежден, что моя... Жить, работать только в метро. Может, и хотел выйти наверх, но как-то опасался. Да и повода не подворачивалось. А вот ишь ты, подишь ты. Метро все спишет, негромко сказал он вслед Савушке, но адресуясь самому себе. Сахатый со своей группой пришел к месту встречи с небольшим опозданием. Мариман рассказал ему, что караван едва не попал в засаду, и только благодаря новичку удалось спастись. Высокий, худой, как жертв караванщик подошел к Максу познакомиться и пожать руку. За процессом торгов и обмена Трошин наблюдать не стал. Не его это дело. Он отошел в сторону и прохаживался, наблюдая за окрестностями и обдумывая историю, в которую попал. Там, в подземке, услышав задание... Он отнесся к нему почти без трепета и внутренней дрожи. Думалось по глупости, дескать, очередная миссия выйдет с родни поручением, по которым работал он на просторах метро, зачастую сложным и смертельно опасным, но выполнимым. Все можно просчитать, вовремя отреагировать, ловко сманеврировать, удачно затаиться. На деле все оказалось не так. С потрясением от невероятного простора и непросчитываемости верхнего, мертвого мира, ему за прошедший день частично удалось совладать, а также удачно применить некоторые свои профессиональные качества – внимательность, внутренний голос, стрелковый талант – Возможно, все это потому, что пока викинг был не один, рядом с людьми, много лет чувствовавшими себя органично наверху. А вот что произойдет, когда пути каравана и его, Макса Трошина, разойдутся? Сможет ли тогда он столь же ловко использовать свои знания, умения и навыки? Не потеряется ли, черт побери, один в огромном мире, полном опасностей, Как терялся несмышленый малыш, заигравшись и далеко отбежав от мамы. С той разницей, что в реальности этого малыша вокруг были люди, готовые помочь ребенку. А кто поможет ему, викингу, теперь? Мутанты? «Викинг», — сказал Мариман, приближаясь. «Сахаты уходит, а нам пора передохнуть. Путь предстоит дальний и непростой». Графскими развалинами оказался комплекс из нескольких полуразрушенных, заросших травой зданий на противоположной стороне шоссе энтузиастов. Что в зданиях было прежде, до войны, почему теперь называются именно так, никто точно сказать не мог, даже энциклопедист Савушка. Караванщики быстро и профессионально обследовали территорию на предмет угрозы и стали устраиваться на отдых в уютном углу одного из зданий, выставив часовых. Мариман заверил, что задействовать Макса в охранении не планирует, поскольку завтра тому предстоит опасная прогулка по подмосковному городу в одиночку. Викинг ожидал возмущения со стороны караванщиков. Разговор состоялся при всех. а какого этому лосю поблажка? И когда ни словечко упрека не последовало, вновь подтвердил для себя. Вояж таки предстоит непростой. Расположились. Разожгли костер, вскрыли несколько банок консервов. Вокруг стремительно темнело. Поужинали. Снаружи время от времени неслись Угрожающие звуки, мертвый город жил своей ночной жизнью, будто гигантский зомби. Кто-то попросил главного караванщика рассказать что-нибудь о море. В Африке, в Египте, было соленое море, называвшееся Красным, начал тот. Воспользовавшись тем, что все спутники поглощены рассказом Маримана, Савушка переместился поближе к Максу. и, наклонившись к самому его уху, шепнул. «Не волнуйся, никто не узнает, что ты наверху впервые!» Трошин молчал. Савушка сделал паузу и продолжил. «Понимаешь, людей без опыта переходов по поверхности сторонятся, особенно караванщики, с собой стараются не брать. Считается, такие попутчики притягивают опасность. Тебе повезло, что ты пошел с нами?» «Мариман и его люди не больно наблюдательны, присматривал за тобой, один я. Вел ты себя, осторожно, подтверждаю, но после схватки с птерами выдал себя с головой. Такие вещи я туго секу, не смотри, что хлипкий». Решил я погодить, Мариману не рассказывать. «И не пожалел, ты наш, настоящий, только берегись города, по которому пойдешь один». Там плохие места, а прикрыть тебя будет некому. Используй все, что знаешь. И помогай тебе, Господь, если он там еще остался, они не распылили его на атомы». Макс посмотрел вокруг. Караванщики устраивались спать. Мариман предупредил, что на отдых отводит всего четыре часа, чтобы уже завтра до полудня «Выйти к границе города».